Глава сороковая. Бас. Четыре года назад. Когда чувак сказал это рядом, я подумал, что он имеет в виду пару часов езды, но не проходит и полчаса, у как мы подъезжаем к обшарпанному дому, который выглядит так, словно в нем живут ночные кошмары. Но мне ли судить? Мой родной дом был свежевыкрашен, на крыльце в и с е л а деревянная табличка "Добро пожаловать", но внутри жил дьявол. Должно быть хорошее, скрыто в уродливом, потому что его нельзя испортить, поломать или извратить. Мои глаза смотрят в никуда. Когда я смогу увидеть свою сестру? Снова спрашиваю я. Он пересаживается ко мне на заднее сиденье. Женщина, которая управляет этим домом, отвезет т е б я к ней, как только позвонят врачи и скажут, что ее прооперировали. Операция, врачи. е й будет страшно, когда она проснется одна, но что я могу сделать? А меня там не будут ждать копы. В ту же секунду, как я оставлю тебя здесь, все, что было до сегодняшнего дня, исчезнет. Обращаю на него пристальный взгляд, сомневаясь в каждом слове. Как это? Я работаю с влиятельными людьми. Ответ уклончивый, но, опять же, может так и есть. Кольцо на его правой руке из такого блестящего золота, какого я никогда не видел. А моя мать? У меня сводит челюсть п р и м ы с л и о ней. Он хмурится. А когда заговаривает снова, его глаза не отрываются от меня. Каждое слово он произносит медленнее предыдущего. Есть человек, которого я знаю. Он заставляет людей исчезать. Это случится и со мной? Я тоже исчезну? Нет. Он опускает подбородок, как будто хочет, чтобы в этот момент мы с ним были на одном уровне, хотя такое невозможно. Пока ты з а л я ж е ш ь здесь на дно, ты будешь делать то, о чем тебя попросят, и сможешь проявить себя. Заслужив доверие, ты поймешь его ценность. Ты будешь расти и станешь сильнее, больше. Усмехаясь, качаю головой. Из-за деревьев убегают ребята моего возраста с баскетбольным мячом в руках. Их трое. На короткую секунду они останавливаются, чтобы бросить взгляд на машину, в которой мы сидим, потом бегут дальше. Ты меня не знаешь, чувак, говорю я. Может быть, я пойду и убью всех, пока они спят. Может быть. Поворачиваюсь к нему и сверкаю глазами. Если придется, я сделаю это и даже не моргну. Я ничего не почувствую. Если на меня нападут, будут угрожать, я черт возьми убью. Я больше не намерен терпеть, как раньше. Никогда. Странно, но он ухмыляется, и у меня такое чувство, что именно это он и хотел услышать. Верю тебе, малыш. А если этого не произойдет, вот тогда я, возможно, встречусь с тобой. Я х м у р ю с ь Ты же сказал, что я тебя больше не увижу. Он выходит из машины, и я следую за ним. У меня нет никаких вещей, на мне забрызганные кровью джинсы. в Сякое может быть. Он смотрит на какого-то чувака, который выходит на крыльцо и кивает ему, прежде чем встретиться взглядом со мной. Но у меня нет сомнений. Когда придет время, ты сделаешь все как надо. Я с г л а т ы в а ю не испытывая особой неприязни к этой идеи. А если ты ошибаешься, если я не добьюсь успеха и не стану больше... Мужчина в костюме улыбается так, словно может читать мои мысли, словно знает что-то такое, чего не знаю я. Но тогда я буду вынужден найти для нее кого-то другого. Он поднимает руку, дотрагиваясь до выжженной метки на правой стороне своей шеи. Но я ставлю на тебя, базбишеп. Тебе есть то, чего нет у людей в моем мире, и это делает тебя идеальным кандидатом. Я н е д о в е р ч и в о х м у р ю с ь но он ни черта не объясняет. Он наклоняется к машине, а потом бросает мне белую футболку и черную кожаную куртку. Прижимаю вещи к груди, и он выжидающе смотрит на меня. Натягиваю футболку, затем и куртку. Никто еще не давал мне ничего просто так, и я не знаю, что сказать или подумать. Тем более, что мне нравятся эти вещи. Думаю, я бы выбрал их сам, будь у меня шанс. Но разве я мог бы позволить себе такую шикарную штуку из натуральной кожи? Когда я снова поднимаю взгляд, он садится в машину и уезжает. Я смотрю ему вслед, пока фары не исчезают в темноте, понимаю, что я вынужден довериться мужчине, которого видел в первый раз, которого больше никогда не увижу, а потом я вхожу в этот гребаный дом.